Глава четвертая. Новый день. В фиолетовых клубах космической материи переливались все оттенки, доступные человеческому глазу. Вокруг меня было всё, и в то же время совершенно ничего. Первозданная пустота, первородная пустота, лона Вселенной, порождающая звездные системы и целые галактики. Дух захватывал от красоты. Я любовался ей сразу со всех сторон. Видел не глазами, у меня совсем не было тела. Видел душой, чувствовал всей своей сутью. Никогда бы не подумал, что такое насыщенное сочетание миллиардов цветов в принципе возможно. «Это наш дом», — неожиданно слышал я. Тихий, но уверенный голос звучал отовсюду, отражался от окружающего пространства, пронизывал мою невидимую душу. Он казался мне знакомым, даже родным, но я мог поклясться, что впервые слышу этот голос. «Кто ты?» Моя мысль, превратившись в звук, заполнила бесконечный разноцветный космос. «Я такой же, как ты, первородный». Неожиданно в центре вселенной забрезжил голубой свет, очертаниями напоминающий пламя костерка. «Рад приветствовать тебя, младший брат!» «Младший брат?» — удивленно переспросил я. «Ты мал и необучен», — ровным голосом пояснил светлячок. «А потому и младший. Я здесь, чтобы поставить тебя вровень с нами». чтобы научить тому, что значит быть альтер-альфой. «Научишь меня сражаться?» От Отчего-то сейчас в космическом пространстве я соображал довольно туго. «В том числе и сражаться, младший брат», — подтвердил необычный собеседник. «Но это лишь часть. Я научу тебя целому. Научу всему, что необходимо знать, первородный». «Хотелось бы все-таки начать с боевых умений», — признался я. «Моя планета в опасности. Мне нужны силы, чтобы противостоять врагам». «Эх!» — устало вздохнул Светлячок. «Скажи, младший брат, можешь ли ты выпить, например, десять конкретных миллилитров воды из стакана, в котором этих миллилитров больше десяти?» На пару секунд я подвис, пытаясь осмыслить глубину вопроса. Мой брат терпеливо ждал, плавно покачиваясь из стороны в сторону, точно лодка на волнах. «Нет», — наконец-то твердо ответил я. «Можно выпить просто десять миллилитров, если натренироваться в определении объема. Но и это неимоверно трудно. Вот десять конкретных... Да разве в воде может быть конкретная часть...» Она же тягучая. «Положим, что может», — вновь вздохнул светлячок. «И ты неправильно ответил на мой вопрос. Воду можно заморозить и при должной сноровке отколоть нужные миллиграммы». «Черт», — фыркнул я, — «это же элементарно». «Элементарно догадаться, младший брат», — снисходительно ответил он. «Но сделать, как ты заметил, довольно трудно. И бессмысленно этим заниматься, если в итоге быстрее выпить целый стакан воды. Ты понимаешь, куда я веду?» Мозг немного раскрутил свои усталые шестеренки и быстро сложил кусочки пазла в единую композицию. «Думаю, да», — серьезно кивнул я. «Мол, всё едино, и не стоит пытаться вычленить кирпич из стены». «Верно, младший брат», — похвалил меня собеседник. «Не забывай об этом, ведь это основа сущности Альтер-Альфы». В следующий миг я невольно вспомнил старые телевизоры с кинескопом. Когда их выключаешь, бывает, что картинка резво сворачивается сверху и снизу в самый центр, пока посередине экрана не останется светлая точка, которая тут же исчезает. Примерно так же вокруг меня... Ещё зла, абсолютно всё.